Одного сумели преодолеть разногласия в 1976 году. Одна из концепций, которых придерживались соперничавшие фракции твёрдых левых, называется парламентским путем к социализму, а вторая промышленным путем к социализму. Согласно первой, нужно исподволь добиться лидерства в лейбористской партии, а потом использовать ее как инструмент захвата власти в стране и строительства поистине нового общества. Вторая концепция предусматривает массированные агитации в рабочей среде через профсоюзы, с тем, чтобы вывести рабочих на улицы и таким образом захватить власть в стране. Нельзя забывать, опорой британского марксизма-ленинизма всегда было профсоюзное движение. Ведь леворадикалов в нем значительно больше, чем среди парламентских лейбористов. Именно поэтому влияние леворадикалов в профсоюзах постепенно набирало силы и достигло пика в 1976 году. К тому времени Вильсон, вернувшийся к власти после падения в 1974 году правительства Эдварда Хита, понимал, бросать вызов профсоюзам нельзя. Однако к тому времени Англия уже, так сказать, пускала пузыри и в промышленности, и в финансах не умея совладать с забастовками, которые организовывали профсоюзы, требуя повышения заработной платы, со спадом производства, повышением цен и бесчисленных налогов. К апрелю 1976 года Вильсон потерял власть и над профсоюзами, и над экономикой. Близилась катастрофа. Экономисты это понимали. Лисон вышел в отставку по состоянию здоровья, а образ правления передал Джеймсу Коллаган. В концу лета Великобритании вплотную угрожало банкротство. Страна нуждалась в большом и срочном займе со стороны Международного валютного фонда. Но представители МВФ поставили несколько жестких условий. И в октябре на партийной конференции лейбористов канцлеру британского национального банка эксечер пришлось буквально клянчить у профсоюзных лидеров согласие на ограничение заработной платы и сокращение расходов в общественном секторе экономики. Филби встал и подошел к окну. Вспомнил о той роковой осени и с сожалением вздохнул и когда представителю профсоюзов связались с Москвой он стал одним из консультантов и советников жаль, что дело тогда не выгорело никогда еще после гражданской войны 17 века в великобритании не были столь сильны революционные настроения время для вступления на парламентский путь к социализму было тогда самое подходящее филби вернулся к пишущей машинке Вы, так же как и я, с сожалению, вспоминаете, что в Москве английским профсоюзам посоветовали уступить призыву правительства Каллагана затянуть пояса. Через две недели предюнионы смягчили свои требования, между ними и правительством был достигнут компромисс. Британцы по сей день недоумевают, от чего так случилось. Поэтому позвольте напомнить то, что вам должно быть известно: о на отношение к моим будущим выкладкам. Просьбу канцлера было необходимо удовлетворить, дабы миллионы не вышли на улицы воевать с полицией и армией собственной страны. Но то была и есть лишь одна причина. Как убедительно заявлял в те дни профессор Крылов, история учит, что истинно демократический режим можно свергнуть массовыми народными выступлениями только тогда, когда в ряды полиции и вооруженные силы проникло множество революционеров, когда большая часть солдат и полисменов откажется выполнять приказы начальников и перейдет на сторону восставших. А этого в Англии не наблюдалось, несмотря на неоднократные попытки Лебористом так и не удалось организовать армию и полицию по профсоюзному принципу, а потом ввести в соответствующие профсоюзы своих людей. И в 1976 году, как правильно рассчитали в Москве, английские войска и полиция оставались преданными присяге престолу